Глава восемнадцатая Крейсерская дуэль Немного ранее Дарья сидела в капитанском кресле на виртуальной копии мостика горизонта событий. Она убрала посты навигаторов и смотрела на огромный экран, так было попросту привычнее. Ей было немного страшно, но не из-за происходящего боя. В основном потому, что Эрик доверил ей свой крейсер и команду. Она не могла его подвести после оказанного доверия и помощи. Вторая причина страха – это мысль о том, что она может навсегда оказаться запертой в виртуале. Ощущение неправильности и инородности преследовало ее при каждой активации подобных виртуальных систем. Можно попробовать включить адаптацию, может быть, израненный мозг выдержит. Но это почти не помогло. Разум корабля, цифровой призрак в немощном теле – Подключенному к жизнеобеспечению Это куда страшнее, чем просто смерть на задании Но, может, у Эрика получится Дарья закрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула Виртуальному телу это ничуть не помогло Однако она усилием воли заставила себя отбросить все переживания Дэймон, я управляю кораблем Корректируйте наведение вата Можете иногда управлять плотностью щита, но веду я «Ты уверена? Я много тренировался?» Ответ навигатора прозвучал как будто бы из систем внутреннего оповещения. Собственно, и остальная команда сейчас слышала второй голос корабля. «Да, просто помогайте!» Дарья подняла руку, перед ней возникли настройки виртуального интерфейса. У всех мог есть свои фишки. Внутри каждый иногда проводит эксперименты. «Внимание! Опция разгона и гибридизации является экспериментальной». Первая настройка активирована. Внимание Не рекомендуется использовать интерфейс прямого подключения для взаимодействия с тяжёлыми кораблями. Подтвердить изменение режима связи. Дарью пробрали мурашки, а в мозг заколола. Первую опцию она использовала не так уж давно в её восприятии времени, когда убегала от перехватчиков ксеносов и в итоге притащила их за собой горизонту событий, чуть не убив тем самым весь экипаж. Экспериментальный метод разгона на биотических нейросетях не просто влиял восприятие времени, но также помогал существенно ускорять течение мыслей за счет переноса некоторых задач на компьютеры, существенно увеличивая математические способности. Подобие органических нейропроцессов только без дорогих модулей и хуже, утомительнее. Второе укорачивало цепочку драйверов и адаптеров между компьютерной системой и мозгом существенно ускоряя реакцию и позволяя выходить за рамки некоторых обычных ограничений восприятия потоков информации. Одна из попыток перетащить часть функций нейросетей резонанса на урезанной, зато безопасные сети остальных мог. Не слишком успешная, пусть у новых моделей позволила существенно оптимизировать многие алгоритмы, особенно касательно управления техникой. Правда, та самая ограниченность платформы действительно приводила к риску помешательства и урона разуму. Такая сеть попросту не могла перекинуть достаточно нагрузки на себя или внешние компьютеры. Дарья не говорила об этом, да и многие эксперименты оставались засекреченными. Не применяла даже в боях, когда была близка к смерти. Но в этот раз она либо победит Кирин, либо уже будет все равно». Навигатор противника наверняка обладает существенно улучшенной в версии нейросети резонанса. Время использовать все доступные средства. Дарья ненадолго закрыла глаза, но это лишь отрезало зрение на виртуальный мостик. Слишком много потоков информации безжалостно вливались в разум, заставляя выходить за человеческие рамки. «Эрик, если ты видишь это каждый раз, я тебе не завидую!» Это сообщение не передавалось на мостик, а вот её спрашивала Лиса. «Таш, сенсоры показывают, что у них охренительно прочные щиты. Тянут на лёгкий линкор. У нас есть огневая поддержка и очень много торпед. Мы справимся». «Как драматично, что ли?» «Наша грядущая смерть?» – хохотнула Крис. «Нет, лимениската со знаком бесконечности на борту против горизонта событий с чёрной дырой». Ну и заодно черный крейсер сил зла против белых воинов добра. Да-да, зло всегда сильнее, а добро всегда побеждает. Нам бы еще названиями поменяться. Они открыли огонь. Многочисленные орудия, обычно спрятанные в корпус, давно целились в наступающие корабли. Рейд-крейсер был готов принять любое сражение. Потоки фиолетовых лазеров и разнокалиберные рельсовые болванки обрушились ливнем одновременно на щиты горизонта событий, и сопровождающего его эсминца. Им противостояла огромная мощь и эффективность древних орудий, форсированный реактор, поразительная слаженность действий и точность всех систем корабля. Но все же Леминиската было далеко не самым тяжелым рейд-крейсером. «Следите за нашими, прикрывайте их, я займусь битвой с крейсером», — приказала Дарья и сосредоточилась на главной задаче. Едва позволила дальность 12 главных ионных калибров, заработали на полную мощность. Маневрировать было бесполезно, в этом сражении никто не промахивался. Началась битва адаптации щитов и концентрации в нужных точках. Столкновение мощности силовых установок. И самое главное — битва ракет и защитной завесы. Еще сражалась «Москитка» за возможность прикрывать ракеты и провести бомбардировщики. Сил контролировать союзную москитку у нее не было, этим занимались на мостике. Она позволяла перехватить контроль над любыми орудиями. Дарья отбросила все лишние мысли, наблюдала за развитием столкновения. На что надеется Леминиската? Ударный эсминец рядом активно стрелял лазерами и сверхтяжелыми плазменными орудиями. Лазурные сгустки красиво вспыхивали, разбиваясь о непоколебимые щиты. Два торпедных фрегата, истративших боезапас на непробиваемую защиту старших, прятался в тылах и ждали возможности нанести сокрушительный удар. Перестрелка «Москитки» была куда динамичнее. Серьезно повредили стремительного. Не смог уклониться массивный коршун и вынужден был отползти к крейсеру. Мистраль пытался сбить настоящий ракетный рой, и флюгель с трудом снял с его хвоста вражеский «Ятагорасу». Но численность была на стороне горизонта. Тирин почти лишились прикрытия, и торпедоносцы изготовились нанести решающий удар. Усталость подступала, грозя потери сознания, но не помешало Дарье заметить, что некоторые минометные установки или минискаты за весь бой так и не сделали выстрелов. Однако сейчас прицелились. Ракеты, идущие в очередном залпе, стали ненавязчиво менять траектории, чтобы не сбить планы врага. Это было тяжело. Эсминцу она вовсе успела лишь послать предупреждение, как и союзным силам, чтобы убирались подальше с линии огня. А затем минометы сработали, с невероятной скоростью выплюнув крупные цилиндры. Весь ракетный залп немедленно взорвался, усеяв пространство миллионами осколков и раскаленной плазмой. В космосе расцвели страшные сине-оранжевые взрывы. Ударный эсминец Акси полностью лишился носовой части. Больше трети корабля сгинуло в небольшом термоядерном взрыве. Щиты едва успели перераспределиться для принятия равномерного удара. Волна пылающей высокоэнергетической плазмы накрыла горизонт событий, подобно ураганной стене. «Перезагрузка систем щита!» «Всеми торпедами огонь!» – почти крикнула Дарья. «Пока их защита на пределе!» «Вот это заряды!» – восхитился Эшборн, уводя Вестника Солнца в безопасность для восстановления. В жарком побоище его щиты ни разу не падали ниже 15%. «Всем прикрывать горизонт! Даша, ПВО на максимум!» Неужели почти получилось? Горизонт событий несколько раз тряхнуло, рельсовые орудия повредили несколько теков а лазеры пытались отрезать что-нибудь важное. К счастью, в таком хаосе точно целиться стало невероятно сложно. А броня горизонта событий, хоть и была довольно легкой, но далеко не бесполезной. Но нет, никакого взаимного уничтожения. Дарья устало улыбнулась и бросила все силы разума на работу Отто и контроль ракетной завесы, сбивающей наведение. Она ощущала, что причастна к чему-то очень важному. Горизонт событий должен взять вверх над лемени скатой. На отдельном поле боя происходили резкие перемены. Москитка Кирин изначально была в меньшинстве, но в среднем значительно превосходила оборудованием и мастерством. Их просто задавили массы, и теперь догоняли боеспособные союзники и многочисленные ракеты. Огромный торпедный залп обогнал зону поражения волновых излучателей «Леменискаты», неспособных создать сплошную завесу. Там даже шел очень наглый, смелый бомбардировщик, в последний момент сбросивший взрывной груз и сбежавший. От такой массы ракет не потянули. Фрегаты, похоже, отстреляли все, что имели». Часть боеголовок долетела до них, плазменный вал накрыл щиты с таким давлением, что те мгновенно лопнули. Равно как и щит горизонта событий, потерявший стабильность, даже если бомбы подорвали заранее, раскаленное, переполненное энергией облако двигалось по инерции, сжигая обломки ракеты и дронов. Хуже того, вдогонку за ним летели ракеты, в которые было очень трудно прицелиться, а эсминец из боя полностью выбыл. Спасло только то, что пространство переполняли обломки и раскалённая материя. Я с ужасом ждал чего-то очень убойного, вздрогнул, увидев ядерную вспышку на нашем корпусе. Однако то был микрозаряд. Таким только по корветам и фрегатам бить. Лемени с каттержей лишилось двигателей и множества главных пушек, едва начавших стрелять по нашему крейсеру. Теперь уже в лобовую влетела опущенная нашими пиранья. Это торпеда против «Москитки», но у нее есть и иное применение. Кластерный снаряд раскрылся и, похоже на выстрел дробовика, залп малых ракет накрыл весь еще не пострадавший борт, сметая с брони любое оборудование. Шаровые молнии сбивали последние большие пушки старших. «Стойте! Не уничтожайте лимнискату! Дарья, останови ракеты!» «Поняла», — отозвалась она. Все, что летело от горизонта событий, развернулось и начало торможение. Дешевые ракеты, вроде недавно купленного нами дерьма, не имеющего программы отмены запуска и остановки, просто самоуничтожались. Остальные просто зависали в космосе. «Внимание! Дроны старших все ближе! Прикройте, не можем!» Голос оборвался, один из эсминцев прикрытия сгинул. Теперь весь флот пошел в атаку, ломая строй, тогда как по ним почти никто серьезно не стрелял. Только плазменные орудия да ионки, снаряды которых распадаются. Щиты сарагоса мигнули, и почти сразу взорвалась одна из турелей. А я вынужден был лавировать и менять цель на подлетевших вплотную к нам фрегатов. И тут рванул пробитый реактор носителя. А долю мгновения спустя, едва разогнанный разум, зафиксировал не менее мощный вторичный взрыв. Сине-фиолетовым пламенем детонировало что-то, хранящееся на борту. Носительного Спайса перестал существовать, его почти целиком испарило. Огромные обломки вместе с волновой плазмой снесли щитой верфи и смяли броню. Уничтожили расположенные с той же стороны доки, в которых строились новые корабли. Вторичные взрывы продолжались, и все дроны старших отключились. «Огонь! Уничтожить всех! Торпеды и ракеты к бою! От не работает!» – приказал Фернандес. Линкор Сарагоса немедленно выпустил торпедный залп по подошедшему к нему близкой эсминцу. Его защита не реагировала, щиты держались, но интеллекты кораблей вырубились. Сначала обычные огненные и вспышки высвечивали щиты, по которым долбило все вооружение линкора. Они упали и... Ядерная стратегическая торпеда облетела и взорвалась под днищем, чтобы всю энергию световой вспышки и электромагнитный удар принял эсминец. Вспышка и та разорвала, обломки застущали по броне от летающего линкора, сломали часть внешних модулей. Однако Сарагоса был достаточно тяжело бронирован. Я немедленно прицелился по истребителям, которые летели по прямой и не мешали целиться. Один выстрел рельсой сбит, за ним второй и третий теперь перезарядка, пока работала Отто. «Фернандес, они отключились, не стоит уничтожать бесценные корабли!» – почти крикнул Чернов. «Ужасная идея! Где гарантия, что они оживут? всего флоту, всем истребителям раскрошить их в пыль!» Я ни секунду не сомневался. Еще три истребителя, в которые обычно просто не попал бы, сгинули от рельсовых снарядов. Пролетавшие мимо мелкие дрона один за другим взрывались под потоками молний и биоплазмы. ВКС безнаказанно крошило корабли старших, передавая всю мощь на орудия и выбрасывая ракетный арсенал. Только земля Акси не действовала. «Фернандес, остановитесь! Это всё можно исследовать!» «Захватить! А вдруг включатся на автономное управление? Давайте, бомбардировщики, форсаж! Стреляйте прямо сейчас! Всем тяжёлым кораблям огонь по крейсеру!» Я починился, всё же пушки у меня большие. Оставшиеся у нас москиты справлялись сами, теперь им было достаточно синхронизировать полет с дрейфом цели и распилить беззащитного, как шахтер астероид. Без активных систем помех и скоростных маневров по ним легко попадали даже вторичные калибры линкора. Звено из четырех бомбардировщиков отстрелялось, торпеды разошлись веером, заходя на траектории удара по щиту крейсера. С чередой почти одновременных плазменных вспышек непробиваемое силовое поле наконец лопнуло, обратившись затухающими голубыми мерцаниями. Первая же пролетавшая дальше торпеда уничтожила главный калибр. Вторая оторвала маршевые двигатели, третья влетела в открытый ангар. Я же переключился на уничтожение фрегатов, действующих сквозь наш строй. «Теперь огонь на добивание эсминцев, я же говорил!» «Чернов, чтоб тебя! Подчиняйся приказам! Добить их!» не реагирующие корабли старших, которые без рабочих «Отто», быстро умирали под ракетным шквалом или прицельным огнем, начали оживать. Недовременно, но в течение двух секунд все начали маневрировать и запустили противоракетные системы. К тому моменту остался один эсминец, который побили в самом начале и сейчас не ставили в приоритет, и еще один целый, самый дальний, до которого не успели долететь торпеды. «Они разворачиваются!» — заметил я, не переставая расстреливать фрегат. «Летят к дреднауту!» «Огонь!» — недовольно приказал Чернов. «Добить эсминец! Если те, кто проник на дреднаут, слышат, попробуйте направить ваше оружие против остатка флота!» Наскок на нашу группу, который легко мог закончиться фатально, и истаял. За короткое время, пока интеллект перезапускался, мы снесли почти все опасные корабли. Крейсер не взорвался, но остался куском беззащитного искрящегося лома. Сверхмалые корабли попросту кончились. Осталось немного корветов и фрегатов. Если бы командующий флота макси не понадеялся на полное отключение, снесли бы их всех. И у меня проблемы. и Иштар перегружен. Требуется остановка и восстановление. У кораблей-ксеносов нет реактора. Топливо тратится распределенной системой что позволяет короткое время работать на пределе, но потом системам требуется отдых. Я тут больше не нужен. Тем более горизонт событий, пусть получил повреждения, но обезвредил лименискату. «А где Эш?» – воскликнул я, посмотрев на метки наших людей. Вестник Солнца неожиданно исчез. «Полез внутрь, где же еще?» – усмехнулся Максим. «Эм, Шарт, мои извинения». «Ну что еще?» Да так, я единственным тормозным двигателем останавливаю дрейф. Сломали всё, РСТ выбит, охлаждение едва хватает при минимальной отдаче реактора. Половину вторичных систем снесли. Да на корабль плевать, его давно пора менять. Главное, что жив. Так, я ставлю Штар без управления, ему требуется восстановление. Надо брать Дредноут. И не забывайте про авианосис и ту шестигранную хрень. Оба корабля теперь также сдвинулись. Вопреки предупреждению базу «Ксенесов», генератор топлива в битве никоим образом не участвовал. Но многочисленные транспорты и шахтеры сгинули при взрывах. Станция получила тяжелые повреждения и лишилась нескольких модулей. Впрочем, также опасности не представляла. Это было последнее, в чем я хотел убедиться. СКАФ давно загерметизировался, и я галопом побежал по коридорам, слушая настоящий крик Чернова. «Фернандо, станцию пощадите! Она уже не опасна!» «Не будь так небрежен! Нам сказали, что там тоже есть оборудование, на котором может работать Искин! Плевать на железо! Там еще целая планета! Но если это дерьмо вырвется, нам конец!» Правильно он говорит, краем глаза через связь посматривал, как по беззащитной верфи еще несколько раз ударили шоковыми торпедами, ионными орудиями, из-за чего относительно уцелевшая громада окончательно затихла. Прочная броня защитила внутреннее оборудование от взрыва вблизи, но вот жесткие излучения и поля добили его. Так, передо мной закрытая переборка, нет времени. Закрыл шлюз за собой и вызвал разгерметизацию в этом отсеке. Вместе с атмосферой улетев вперед к ангару. Его стену пробили, к счастью, не задев бессмертного. Внутри истребителя я заранее припас все нужное на такой случай. Трапа для людей у этой модели не имелась. Вместо этого была наклонная лестница с достаточно широкой шахтой, чтобы легко прошел штурмовой скаф. На выдвижном рельсе опустилась платформа, на которую я спешно встал и схватился за ручки. Два нажатых рычажка, и эта штука быстро довезла меня сразу до нужной палубы. Мостик был в двух шагах. Герметизация корабля, все системы готовы к взлёту. На кресло пилота буквально запрыгнул и вылетел из ангара практически боком, на ходу поворачиваясь и дав форсаж. Наши системы сразу показались непривычными. Нет общения образами и смыслами, а ведь это дико удобно. Зато понятные буквы, цифры и значки. Я на ходу перестраивался, краем глаза оценив свой тяжелый изменец. Внешне помят, много повреждений брони, но они зарастут. Вот утраченное оружие, по большей части, не вернется. Там требовалась помощь внешних ремонтников. Ну и ладно, Экси все равно будет счастлива. А черные угловатые дроны старших тем временем стали атаковать Дредноут. Впрочем, активно огрызались и в преследующий их флот. У того же авианосца было полно мелких турелей. ВКС и Акси пришли в движение, оставив позади сильно пострадавшие корабли. Ударный линкор «Флагман Чернова» вырвался вперед Сарагосы, нацелившись на авианосец. Но я их всех обогнал. И на лименискату наши пускали десант. «Ребята, а вы не торопитесь?» «Едва ли», — облегченно выдохнул Дэймон. «Зачитать список повреждений?» «Не до того, но давай глобально». «Ну, э, так на Орехи мы еще не получали, но ничего страшного. Несколько главных орудий снесло начисто вместе с креплениями, как и ракетную установку в носовой части. Благо, она уже была пустой». «Мать моя, скажите, что это...» «Тихо!» – перебил его Крис. «Просто не надо, а то кто-нибудь услышит и решит, что тебе не хватило». «Кто? Ты суеверная, что ли?» «А ты в карму или удачу с нами не начал верить?» Люди понемногу отходили от битвы за жизнь, перешучиваясь. Отключение дронов спасло ситуацию. Правда, сейчас дредноут могут развалить, но эсминцы и авианосец уже не представляли большой угрозы. И по требованию Чернова им решили выносить движки. Странный Т3 даже не сдвинулся с места.